— Мистер Волс я не хотел обвинять вас в бесчувственности, — оправдывается несколько смущенный клиент. — Я полагаю. — Что хотели, сэр, сами того не ведая, — отвечает беспристрастный Волс Что ж, это очень естественно. Мой долг — защищать ваши интересы хладнокровно, и я вполне понимаю, что в такое время, как теперь, когда вы так возбуждены, я могу показаться вам бесчувственным. Мои дочери, пожалуй, знают меня лучше. Мой престарелый отец, возможно, знает меня лучше. Но они познакомились со мной раньше, чем вы. К тому же доверчивое око привязанности не похоже на подозрительное око деловых отношений. Я отнюдь не жалуюсь, сэр, на то, что око деловых отношений подозрительно. Совсем напротив. Заботьтесь о ваших интересах. Я приветствую любую проверку, которой меня пожелают подвергнуть. Меня следует проверять. Я стремлюсь к тому, чтобы меня проверяли. Но ваши интересы, мистер Карстон, требуют хладнокровия и методичности с моей стороны. Иначе нельзя. Нет, сэр, даже ради того, чтобы доставить вам удовольствие. Взглянув на конторскую кошку, которая терпеливо сторожит мышиную норку, мистер Волс. Снова впивается глазами в молодого клиента, зачаровывая его взглядом. И продолжает глухим, как бы застегнутым на все пуговицы, едва слышным голосом, словно в нем сидит нечистый дух, который не хочет выйти наружу и не желает вещать громко. — Вам угодно знать, сэр? Что вам делать во время каникул? Полагаю, что вы, господа офицеры, можете доставить себе немало развлечений. Стоит только захотеть. Если бы вы спросили меня, что буду делать я во время каникул, мне было бы легче вам ответить. Я буду защищать ваши интересы. Меня вы всегда найдете здесь, и я день и ночь защищаю ваши интересы. Это мой долг, мистер Карстен и для меня нет различий между судебными сессиями и каникулами. Если вы пожелаете посоветоваться со мной относительно ваших интересов, вы найдете меня здесь во всякое время. Другие юристы уезжают из города, я нет. Я отнюдь не осуждаю их за то, что они уезжают. Я просто говорю, что сам я не уезжаю. Этот Пепитр, ваша скала, сэр. Мистер Волс хлопает по Пепитру и раздается гулкий звук, кажется, будто хлопнули по крышке гроба. Но только не Ричарду. Ему в этом звуке слышится что-то ободряющее. Быть может, мистер Волс понимает это. — Я отлично знаю, мистер Волс, говорит Ричард, более дружественным и добродушным тоном. — Что вы честнейший малый, другого такого на свете нет. И когда имеешь дело с вами... Знаешь, что имеешь дело с опытным юристом, которого нельзя провести. Но поставьте себя на мое место. Я веду беспорядочную жизнь. С каждым днем все глубже и глубже увязаю во всяких трудностях. Постоянно надеюсь и постоянно разочаровываюсь. Замечаю в себе самом одну перемену за другой, и все к худшему. А во всем остальном не вижу перемен к лучшему. Представьте это себе, и вы скажете, как я иногда говорю, что я в очень тяжелом положении. «Вы уже знаете, сэр, — отзывается мистер Волс, что я никогда не подаю надежд. Я с самого начала сказал вам мистер Карстон, что надежд я не подаю никогда, а в таком случае, как данный, Когда большая часть судебных пошлин покрывается вычетами из спорного наследства, подавать надежды значит не заботиться о своей репутации. Может показаться, будто я стремлюсь только к своей выгоде. И все же, когда вы говорите, что нет никаких перемен к лучшему, я должен опровергнуть ваше мнение, так как оно не соответствует действительности. — Да? — — говорит Ричард, повеселев. — Но почему вы так думаете? — Мистер Карстон, ваши интересы защищает скала, как вы только что сказали. — Именно, сэр, — подтверждает мистер Волс, и, покачивая головой, легонько похлопывает по пустому пепитру, извлекая из него такой звук, что чудится, будто пепел где-то сыплется на пепел, и прах сыплется на прах. Именно скала. А это уже кое-что. Ваши интересы я защищаю отдельно от прочих, а значит, они не оттеснены чужими интересами и не затерялись среди них. Это уже кое-что. Тяжба не спит. Мы ее будем, расшевеливаем, двигаем. Это уже кое-что. В тяжбе теперь фактически участвуют не только одни джарндисы. Это уже кое-что. Никто теперь не может повернуть ее по-своему, сэр. А это уже, безусловно, кое-что. Внезапно вспыхнув, Ричард хлопает кулаком по столу. «Мистер Волс. «Скажи мне кто-нибудь, когда я впервые приехал к Джону Джарндису, что он не тот бескорыстный друг, каким казался, что на самом-то деле он таков, каким впоследствии мало-помалу предстал перед нами. Я в самых сильных выражениях опроверг бы эту клевету и со всей своей горячностью защищал бы его. Так плохо я тогда знал жизнь. Теперь же объявляю вам» что он сделался для меня воплощением тяжбы, что если раньше она казалась мне чем-то отвлеченным, то теперь она воплотилась в Джонни Джардисе, что чем больше я страдаю, тем больше возмущаюсь им, и каждая новая проволочка, каждое новое разочарование — только новое оскорбление мне, нанесенное Джоном Джарндисом. «Нет, — Нет-нет, — возражает Волс, — не надо так говорить. — Всем нам следует быть потерпеливее. Что до меня-то я никого не осуждаю, сэр. Никогда никого не осуждаю. — Мистер Волс, — спорит разгневанный клиент, — вы не хуже меня знаете, что он задушил бы нашу тяжбу, будь это в его силах. — Он не участвовал в ней активно, — соглашается мистер Волс с притворной неохотой. Он, безусловно, не участвовал в ней активно, но как бы то ни было. Как бы то ни было, он, возможно, питает благие намерения. Кто может читать в сердцах, мистер Карстон? Вы можете, отвечает Ричард. Я, мистер Карстон? Можете настолько, чтобы знать, какие у него намерения. Противоположны наши интересы или нет? — Скажите мне это! — говорит Ричард, сопровождая последние три слова, ударами кулаком по своей верной скале. — Мистер Карстон, — отзывается мистер Волс, не делая ни малейшего движения и не мигая жадными глазами, — я не исполнил бы своего долга в качестве вашего поверенного. Я изменил бы вашим интересам, если бы назвал их совпадающими с интересами мистера Джардиса. Они не совпадают, сэр. Я никогда никому не приписываю неблаговидных побуждений. Ведь я отец и сам имею отца. И я никогда никому не приписываю неблаговидных побуждений. Но я не должен отступать от своего профессионального долга даже если это порождает семейные ссоры. Насколько я понимаю, вы сейчас советуетесь со мной как вашим поверенным относительно ваших интересов, не так ли? В таком случае я вам отвечу, что ваши интересы не совпадают с интересами мистера Джарндиса. «Конечно нет!» — восклицает Ричард. «Вы поняли это давным-давно». «Мистер Карстон, продолжает Волс, — «я не хочу говорить ничего лишнего о третьем лице. Я желаю оставить своим трем дочерям, Эмми, Джейн и Кэролайн, свое незапятнанное доброе имя вместе с маленьким состоянием, которое я, возможно, накоплю трудолюбием и усидчивостью. Кроме того, я стремлюсь сохранять хорошие отношения со своими собратьями по профессии» когда мистер Скимпл оказал мне честь, сэр. Я не скажу очень высокую честь, ибо никогда не унижаюсь до лести. Честь свести нас с вами в этой комнате? Я заявил вам, что не могу высказать вам своего мнения или дать совет касательно ваших интересов, покуда эти интересы вверены другому юристу. И я отозвался должным образом о конторе Кенджи и Карбе, которая пользуется прекрасной репутацией. «Вы, сэр, тем не менее, нашли нужным отказаться от услуг этой конторы и поручить защиту ваших интересов мне. Вы мне передали ее чистыми руками, сэр, и я принял ее на себя чистыми руками. Теперь эти интересы играют в моей конторе важнейшую роль». «Органы пищеварения у меня работают плохо, как вы, вероятно, уже слышали от меня самого, и отдых мог бы дать мне возможность поправиться» но я не буду отдыхать, сэр, пока остаюсь вашим ходатым. Когда бы я вам ни потребовался, вы найдете меня здесь. Вызовите меня куда угодно, я явлюсь. В течение долгих каникул, сэр, я посвящу свой досуг все более и более пристальному изучению ваших интересов и подготовлюсь к тому, чтобы после осенней сессии Михайлова дня сдвинуть с места землю и небо, включая, конечно, и лорд-канцлера. — Когда же я в конечном итоге поздравлю вас, сэр? — продолжает мистер Волс с суровостью решительного человека. — Когда я в конечном итоге от всего сердца поздравлю вас с получением крупного наследства, сэр? О чем мог бы сказать кое-что дополнительно, только я никогда не подаю надежд. Вы ничего не будете мне должны, помимо того небольшого излишка? который поверенный получает от клиента сверхполагающегося ему установленного по такси гонорара, вычитаемого из спорного имущества. Я не предъявляю к вам никаких претензий, мистер Карстон, кроме одной. Я прошу вас отдать мне должное, ибо я ревностно и энергично выполняю свои профессиональные обязанности, выполняю их отнюдь немедлительно и не по старинке, сэр. «Когда же мои обязанности будут успешно выполнены, мы расстанемся». В заключение Волс присовокупляет добавочный пункт к этой декларации своих принципов, сказав, что поскольку мистер Карстен собирается вернуться в полк, не будет ли мистер Карстон столь любезен подписать приказ своему банкиру выдать ему Волсу 20 фунтов? «За последнее время у меня было много мелких консультаций и совещаний, сэр», объясняет Волс, перелистывая свой деловой дневник. «Издержек накопилось порядочно, а я не выдаю себя за богача. Когда мы с вами заключили наше теперешнее соглашение, я откровенно заявил вам, а я придерживаюсь того принципа, что поверенные клиент должны быть вполне откровенны друг с другом, я откровенно заявил вам, что человек я не богатый, И если вы желаете иметь богатого поверенного, вам лучше оставить свои документы в конторе Кенджа. — Нет, мистер Карстон. здесь вы не найдете ни положительных, ни отрицательных сторон богатства, сэр. — Вот это... — и Волс опять хлопает по пустому пюпитру... — ваша скала. Но ни на что большее она не претендует. Клиент, чье уныние как-то незаметно рассеялось, и чьи угасавшие надежды разгорелись снова, берет перо и чернила и подписывает чек, недоуменно раздумывая и соображая, какое число на нем поставить, а это значит, что его вклад в банки довольно скуден. Все это время волос, застегнутый на все пуговицы, как телесно, так и душевно, не отрывает от него пристального взгляда. Все это время кошка, прижившаяся в конторе волоса, следит, замышенной норкой. Но вот, наконец, клиент пожимает руку мистеру Волсу, умоляя его ради самого неба и ради самой земли сделать все возможное, чтобы вызволить его из канцлерского суда. Мистер Волс, никогда не подающий надежд, кладет ладонь на плечо своего клиента и с улыбкой отвечает: Я всегда здесь, сэр. «Если вы пожелаете обратиться ко мне лично или письменно, вы всегда найдете меня здесь, сэр, и я буду плечом подталкивать колесо». Так они расстаются, и Волс, оставшись один, выписывает из своего делового дневника разные разности и переносит их в счетную книгу на благо своим трем дочерям. Так трудолюбивая лисица или медведь Быть может, подсчитывают добытых цыплят или заблудившихся путников, собираясь кормить ими своих детенышей, которым, впрочем, никак нельзя уподобить троих застегнутых на все пуговицы некрасивых сухопарых девиц, обитающих вместе со своим родителем Волсом в Кеннингтоне, где они занимают грязный коттедж, расположенный в болотистом саду. Выйдя из непроглядного мрака Саймонс-Инна на залитую солнцем канцлерскую улицу, сегодня и здесь, оказывается, светит солнце, Ричард шагает в задумчивости, потом сворачивает к Линкольнс-Инну и прохаживается в тени линкольнс-иннских деревьев. Часто падала узорная тень этих деревьев на многих подобных прохожих, и все они были на один лад. Понорая голова, обгрызенные ногти, хмурый взор, замедленный шаг, мечтательный вид человека, не знающего, что с собой делать, все доброе, что было в душе, разъело ее и разъедено само. Вся жизнь испорчена. Этот прохожий еще не оборван, но, может быть, и он когда-нибудь станет оборванцем. «Канцлерский суд». Черпающий мудрость только в прецедентах, очень богат подобными прецедентами. Так почему же один человек должен отличаться от десятка тысяч других людей?